Даже если Бог явно отвернулся от нее, даже если она наверняка знает, что его нет. Ее может одолевать тоска и дурные предчувствия, но действовать она должна так, словно исполнена радостной и искренней уверенностью в успехе. Она может потерять мужество, но должна по-прежнему поддерживать его в больном. Да к тому же у нее столько забот и хлопот, что это превышает физические возможности. И никаких передышек. Она все время должна быть рядом, все время под рукой. Все время давать и давать. Пусть даже давать ей уже нечего, пусть даже она окончательно разорена. «Да, разорена», — повторил он. «Что и произошло с Кэти?» Разорилась до тла, но обстоятельства и собственная воля вынуждали ее растрачиваться дальше. «Да». И что уж совсем худо, траты эти ни к чему не приводили. Генри не выздоравливал, разве что не умирал, а она долгими, а не престанными усилиями спасти ему жизнь убивала себя. Шли дни, 3 дня, 4, уже не помню сколько. А потом наступил день, которого я никогда не забуду 23 апреля 1922 года. «День рождения Шекспира. И мой тоже. Разве?» «Не в физическом смысле», — пояснил Риверс. «А тут, в октябре, нет. День моего духовного рождения, день моего превращения из слабоумного переростка, а в нечто более похожее на нормальное человеческое существо. Мне сдается, — добавил он, — что мы заслужили еще по капельке виски». Он налил стаканы. «23 апреля», — повторил он, — «сколько потрясений пришлось на этот день!» Накануне Генри плохо провел ночь, ему стало заметно хуже. А около полудня из Чикаго позвонилась вестрака, и тебе сказать, что конец близок. А вечером мне нужно было прочесть доклад в одном из местных научных обществах. Домой я домой вернулся к 11 и застал только сиделку. Она объяснила мне, что Катя у себя в комнате пытается заснуть, хоть ненадолго. Помочь я всё равно ничем не мог и тоже отправился спать. Через 2 спустя я очнулся от прикосновения. Кто-то ощупью пробрался к моей кровати. В комнате стояла кромешная тьма. Но я тут же уловил тонкий аромат фиалок, говорящий о незримом присутствии женщины. Я сел. Миссис Мартенс. Я так и звали её, миссис Мартенс. В воздухе витало гнетущее предчувствие. "Доктору Мартенсу, хуже встревоженно спросил я. Да сразу ответа не последовало, только скрипнули пружины. Это она присела на краешке кровати. По лицу моему скользнула бахрома испанской шали, накинутой на её плечи меня, овеяла благоуханием. Внезапно я с ужасом заметил, что, думая о рассказе в Генри, Битриция страдает от неутолимого желания, Лаура побывала в ученицах у мисс Флоги. Какое святотатство, какая страшная мерзость! Меня захлестнуло стыдом, но стыд тут же сменился глубочайшим раскаянием и самоуничижением. Нарушив долгую тишину, Кэти ровным, невыразительным голосом сообщила мне, что снова звонили из Чикаго, ее мать умерла. Я пробормотал что-то в утешении. Опять раздался ровный голос. Я пробовала заснуть, сказала она, не получается, слишком устала послышался безнадёжный тяжёлый вздох и вновь наступила тишина Вы никогда не видели, как люди умирают, наконец прозвучал опять бесстрастный голос. Но на военной службе мне не пришлось попасть во Францию, а когда умер отец, я жил у бабки по матери. А к двадцати восьми годам я знал о смерти так же мало, как и о другом могучем прорыве природной стихии, о вербализованной мир, живого опыта в царство наших суждений и условностей, об акте любви. «Самое страшное — это разрыв с миром», — слышал я ее голос. «Сидишь беспомощно и видишь, как рвутся связи одна за другой».